122 о могучих огненных драконах отражая мутный блеск звезд кристаллы на вершинах энергетических башен плавились и таяли Купол лишенный подпитки сыпался на крыши домов золотым крошевым, подобно первому снегу ранней зимы. но этот снег не приносил радости он знаменовал гибель город бился в агонии люди еще тунами ранее, танцевавшая на уличных гуляниях, теперь метались в панике, словно мухи, бьющиеся о стекло. Элин не помнила, как пробивалась сквозь их толпы, как бежала по стезе пилигримов среди криков и отчаянных стонов. За ее спиной громыхал мешок, набитый тенеброй. В голове рокотали мысли. Она не могла избавиться от жуткого образа, который раз за разом прорисовывался в сознании. Разоренный лазарет, изувеченные тела, хладные трупы больных, которые не успеют спасти. Виновниками их смерти станут не только перерожденные, но и имперские лазутчики, чьи действия все это время подтачивали город изнутри. С каждым шагом надежда на лучший исход таяла, как таяли энергетические кристаллы. Мысли о спасении делириума уже ничего не значили. В сердце теплилось одно желание — вытащить из мясорубки самых родных. Белый донжон, близ стоящий к лазарету башни, уже виднелся за крышами. Световой столб дрожал и грозил разлететься на куски. Гул разносился по округе, такой мощный, что стекла в домах лопались, осыпая тротуары осколками. Среди трепещущих магических разрядов разверзся зев тьмы, из которого вырывались пламенные виверны. Крылья, сверкающие, как горящие угли, поджигали все, что попадало им на пути. Кровли зданий пухли от пожара. Как знал всякий обитатель рунских просторов, малый огонь рождал саламандр, но великое пламя драконов. Элин едва успела проскочить мимо башни, когда над стеной лазарета дым воплотился в огнедышащего ящера. Его крылья развернулись, словно раскалённые лопасти кузнечного меха, переливаясь лавовыми росчерками. Ночной мрак уступил место обжигающему зареву. Дракон не просто зарычал, он загремел так, что земля задрожала. Ворота лазарета рухнули, выбитые обезумевшей толпой. Беженцы устремились вон из горящей ловушки, но на пути их встали жандармы. Приказ у вояк был один — никого из лазарета не выпускать, и они неуклонно следовали ему. Мгновение, и два мира столкнулись за право на жизнь. Закипела схватка. Старики и женщины, стиснув зубы, устремились вперед, бросая в солдат горящие доски. Некоторые, не имея ничего, под рукой царапались и кусались, стремясь вырваться наружу любой ценой. Определить, был ли кто из них перерожденным, уже не представлялось возможным. Огонь рвался вверх, обжигая небо, и его багровое зарево придавало каждому человеку налет безумия. Элин метнулась между вспышками во внутренний двор. Там ее встретил настоящий ад. В воздухе стоял горький запах дыма. Крики смешивались с грохотом падающих балок и ревом пламени. Каждый шаг давался с трудом. Толпа захлестывала волнами. Люди наступали на ноги, били локтями в живот. «Куда?» — зарычал незнакомец, поймав Эллен за руку. Лицо, багровое и перекошенное, дергалось в яростном припадке. Кровь, смешанная с пеной, струилась по лбу. а глаза горели зловещим красным светом. Элен попыталась вырваться, но гурьба толкнула ее ближе к нему. Корявые пальцы сжались сильнее. Мертвяк не собирался отпускать, и колдунья вынуждена призвала Альвион, чтобы поднять Дегриль и вырезать ему сердце. Мужчина закричал в предсмертной агонии, и на миг толпа, словно напуганное воронье, отступила, но тут же снова сомкнулась. Мир вокруг закружился, давка грозила поглотить ее, но в последний миг Эллен все же вырвалась к лазарету. Пламя на крыше уже занялось вовсю. Огненный дракон прыгал по деревянным перекрытиям и беззлобно рычал, осыпая окружающих желтыми искрами. Из узких задымленных окон высовывались чьи-то головы, изнутри доносился душераздирающий крик. Монастырский лазарет доживал последние туны. и они были поистине ужасны. «Нет, пожалуйста!» пробился до Эллен знакомый испуганный голос. В хаосе толпы она разглядела крошечную фигуру, размахивающую заступом. Это был Дьяко. Когда она поймала Фавна за локоть, он не узнал ее, вскинулся, словно готовый ударить. Но затем его глаза расширились от удивления и облегчения. «Эллен, это правда ты?» «Внутри есть еще кто-то?» — резко перебила она. Дьяко ничего не ответил и повернул испуганный взгляд к полыхающему лазарету. Так и замер, глядя на него. «Очнись, братец!» — Элен влепила ему пощечину, возвращая в чувство. «Кто внутри? Где Юлий?» «Юлий?» — Дьяко задрожал в панике. «Не знаю. Кажется, я видел его с Боримасом». «И где они теперь?» «Наверное...» «О, нет!» — какая-то отчаянная решимость захватила его, и Фавн с диким блеском в глазах кинулся к крыльцу. «Стой!» — закричала Элин, поймав его за плечи. «Ты не сможешь им помочь, но я смогу!» Она бросила Фавну мешок с тенеброй, а сама ринулась в пекло. Жар окатил ее, ослепляя, обжигая лицо и руки. Почти сразу перехватило дыхание. Проход оказался завален не только досками, но и трупами, обгорелыми и растоптанными. Однако, пока эти трупы оставались неподвижными, ее это устраивало. «Боримос! Юлий!» — крикнула она в красный коридор. Над головой опасно хрустнули балки. Колдунья пригнулась, уворачиваясь от летящих обломков, и юркнула в боковой проход. Ей повезло найти Боримоса сразу. в дальнем конце зала, в кругу врагов. Покрытый ожогами великан, лежал под тяжелыми брусьями, крича и судорожно пытаясь освободиться из пылающего капкана, покуда пятеро мертвецов терзали его. Первый, носящий бусы из глазных яблок, грязными пальцами сжимал лицо знахаря, сились выковырять его глаза. Второй и третий с обглоданными костями в руках, что когда-то были людскими конечностями, Били пленника по голове. Четвертая, высокая женщина с запекшейся кровью на губах, неистово тянула обрывок его халата. Пятый, с оторванной нижней челюстью, когтями рвал Боремусу ноги. «Эй вы, стервятники!» — крикнула элен и тут же закашлялась. «Отпустите <coughs> его!» Пламенная речь вышла совсем уж скверной. Спасибо Гомону, что мертвецы вообще услышали ее. Скрипя суставами, пятеро обернулись к ней. Медленно, с той угрожающей мучительной плавностью, будто время в их мире текло иначе. Эллен знала, что в ближнем бою против толпы у нее нет никаких шансов. Кинжал — вещь хорошая, если знать, как им правильно управляться. Но ее сила была в другом — в умении обуздать стихию, в том, чтобы держать врагов на расстоянии. Волшебница подняла руку, и поток воздуха вырвался из ладони. Дегриль, словно живой, сорвался с пояса и устремился вперед. Зал содрогнулся от тошнотворного чавканья разрезаемой плоти. Два тела с глухим треском рухнули на пол. Конечности дернулись в последних судорогах, и густой поток смолиной крови потек по обугленным доскам. Эллен рванула на себя нити воздуха, чтобы вернуть клинок. Но вместо того, чтобы прилететь обратно к хозяйке, Дегриль застрял в грудной клетке. Металлический звон сменился хрустом сломанных ребер. Покуда она пыталась вытащить его, оставшиеся мертвецы подобрались непозволительно близко. Первый упырь ударил ее на наотмашь. Когтистые пальцы скользнули по лицу, оставляя глубокие царапины, но боли Элин не почувствовала. Она извернулась и точным движением пронзила шею упыря мощным плазменным потоком. Зловонное украшение на нем мигом разлетелось по полу, а голова, оторванная от тела, покатилась в коридор, испуская густой черный дым. В этот момент Дэгриль наконец вернулся к волшебнице, и она воспользовалась им, чтобы предотвратить атаку следующего мертвеца. Один точный удар. И ткань гнилого тела разорвала на куски. Элин почти вырвала упырю сердце, когда резкая боль отвлекла ее. Мертвячка впилась в плечо зубами, да так сильно, что прокусила кожу. Изо рта вырвался непроизвольный крик. Девушка ударила локтем наугад и, кажется, попала. Острые клыки на миг оторвались от нее. Обернувшись, она с отчаянной силой вогнала клинок в грудь неупокоенной. Та завыла. и медленно осела на пол, изливаясь вязкой густой тьмой. С ее последним стоном все стихло. Элин обессиленно ухватилась за плечо, пытаясь остановить кровь и сделать хоть один полноценный вдох. Никакой Альвион не мог облегчить ее страдания, ибо боль оставалась болью, а слабость — человеческой слабостью. «Ну что вы там развалились, господин Спарье!» выкрикнула она, обернувшись к лекарю. «Опять всю грязную работу на меня оставили, а сами отдыхать пошли?» «Надеюсь», — прохрипел он с натужной усмешкой. «Надеюсь. Доплаты за это ты не ждешь?» «Конечно нет. От вас все равно не дождешься». Элин выдавила из себя вымученную улыбку и подошла к лекарю. Боремус глядел на нее красными от дыма глазами, задержал дыхание и напрягся каждой клеточкой тела. Мышцы его вздулись, словно канаты, лицо побагровело от напряжения. еще мгновение, и балки над ним затрещали, и с глухим грохотом посыпались в разные стороны, сотрясая пол. Великан, шатаясь, поднялся на ноги. Пепел сошел с его мощного тела, и на обнажившейся груди проступили ужасные ожоги и глубокие раны, из которых сочилась кровь, зловеще пульсируя в багровом свете. «О, Гомон!» — выдохнула Элин, коснувшись рукой рубца, который шел отключиться к самому животу. «Тебе здорово досталось!» э, «Пустяк!» — буркнул Боримус. «Сам виноват! Сволочи заманили меня в ловушку, а я, дурак, повелся! Думал, им помощь нужна!» «Помощь!» — подхватила Элин вдруг вспомнив. «Июлий!» «Он все еще здесь! Бежим, пока...» «Нет!» — великан поймал ее за руку. Грубая ладонь, покрытая ожогами, была как наждак. «Я вывел...» Договорить он не сумел. Короткий треск позади них перешел в грохот. Потолок над коридором обрушился, и на его месте взвелась стена пламени, алого будто кровь самого ада. Крики, доносившиеся из глубины лазарета, разом смолкли. Элин почувствовала, как кожа на руках и лице трескается от жара. Воздух настолько разгорячился, что дышать стало невозможно. «Холера!» — выругался Боримус и повернулся к узкой бойнице. «Давай в окно!» В такое окно даже ребенок с трудом пролез бы, не говоря уже о двоих взрослых. Элин хотела заявить, что сейчас не время для шуток, но не успела. Великан схватил края оконного проема обеими руками и потянул на себя. Вира — ничего. Другая — с оглушительным треском стена поддалась. Камни и штукатурка осыпались, и бойница превратилась в широкий пролом. Свежий воздух хлынул внутрь бурным потоком, разметав пепел. Эллен не стала раздумывать, что делать дальше, а ринулась наружу. За ее спиной прогремел взрыв — от которого почва содрогнулась, а в ушах запульсировала оглушающая тишина. Мощная волна раскаленного воздуха сбила с ног, бросив на ворох мусора. Перевернувшись на спину, Эллен увидела огромную тень дракона, беснующуюся в ярком зареве. Его когти, словно гигантские грабли, вспороли каменную кладку, обнажая дряблые внутренности здания. В небо устремились клубы черного дыма, а затем лазарет рухнул. Обломки взметнулись в воздух и словно острые кинжалы полетели вниз. Элин прикрыла лицо руками, готовясь к неизбежному. Но вместо боли почувствовала тепло чужого тела. Боримус закрыл ее собой. Его спина глухо зазвенела от ударов. Элин слышала прерывистое дыхание, глубокое, натужное, будто с каждым вдохом великан вытягивал из самого себя последние силы. А потом что-то крупное вонзилось в него, и дыхание прервалось сдавленным криком. Чужая кровь потекла у элен по животу. Когда все стихло, Боремос медленно откатился в сторону и рухнул на землю под грузом собственного подвига. Колдунья увидела торчащий из него бревенчатый кол, острый конец которого едва не пронзил лекарю сердце. Дрожащей рукой она нашарила запястье друга. Пульс был слаб, как биение крыльев мотылька в затяжной буре. Грудь тяжело вздымалась, свидетельствуя, что жизнь, хоть и тонкой нитью, все еще удерживает его. — Ты держись, я... я найду тенебру, — прошептала она и поползла на четвереньках. Затем, поднявшись, нетвёрдой походкой поплелась к крыльцу. Где-то там ее ждал диака с лекарством. Где-то там... Внезапно ночной воздух пронзил ослепительно белый луч. Магическая атака с треском рассекла пространство. Жар чужеродной энергии опалил плоть, и девушка с криком упала, хватаясь за прожжённые голени. Второй луч просвистел рядом, разрезав на дерево, под сенью которого они с боримусом укрывались. Тяжелый удар ветвей о землю наполнил пространство гулким эхом. Вслед за тем раздался грохот копыт. Металлический звон лад сопровождал тяжелую поступь кавалерии. Солдаты в синих плащах ворвались на пепелище, их лица были скрыты за массивными забралами, а из рук вырывались молнии. Расчищая дорогу, они стреляли без разбору во все, что движется, а когда подобрались к лазарету, то направили посохи на полыхающие развалины. Воздух наполнился гулкими выстрелами. Дракон на черных головешках завертелся, издавая жалобный вопль. Его крылья сжались, а пасть застыла в немом рыке. Огонь, некогда плоть его, с рёвом отступил, и в одночасье чешуйчатое тело превратилось в груду углей. Иссокшие кости рухнули на пепелище, и, обратившись в маленьких ящериц, расползлись кто под горячие камни, кто под золу. На короткую виру в душе Эллен вспыхнула надежда. Она поверила, что они спасены. Поверила, что тяжелые латники в синих плащах избавители, а их магия, обжегшая ее, всего лишь досадная случайность. Этот миг был подобен робкому лучу Илюса, пробившемуся сквозь грозовые тучи. Но иллюзия развеялась, едва глава кавалерии, уже знакомый колдуньи капитан Эгатир, поднял руку. Взгляд, холодный, как утренний иней, и голос. Острый и режущий, словно клинок, разнеслись над лазаретом. «А теперь зачистите скверну! Ни одна живая душа не покинет эти стены! Все здесь заражены! Всех в расход!» Сердце Эллен сковало ледяное оцепенение, а в глазах застыла пустота. Она не могла поверить в то, что он сказал это. В то, что маги действительно готовы обратить свое оружие, на беспомощную, охваченную паникой толпу. Но мгновением позже крики разорвали ночное затишье. Глухие стоны, полные отчаяния и боли смешались с грохотом магических вспышек, озаривших сад. Люди, сраженные колдовством, попадали на землю, корчась в судорогах. Те, кто уцелел, бросились к воротам, но всадники кинулись на перерез, и резня вспыхнула с новой силой. Беспорядочно замелькали выстрелы. Кровь, густая и темная, полилась в почву. Сталь, звонко разрезая воздух, опускалась снова и снова, и каждый удар приносил чью-то смерть. Недалеко от Эллин один из магов поднял посох, направив его в возможденного старика. Девушка с ужасом узнала в беззащитном старце Юлия. Страх мигом отпустил ее. Не раздумывая, она сорвалась с места и бросилась вперед. Обожжённые ноги пронзила боль, каждый шаг был настоящей мукой. Но она бежала, не останавливаясь, и в последнюю виру встала между огненным ядром и стариком. Защитное плетение, которое Элин успела вызвать, сработало. Барьер, прозрачный и мерцающий, отразил энергию и вернул ядро заклинателю. Ошеломлённый внезапным поворотом событий маг Замешкался и принял весь удар грудью. Пронзительный крик разнесся по пепелищу, и тело, объятое огнем, рухнуло на землю, извиваясь в судорогах. Посох выпал из обуглившейся руки, плюясь хаотичной энергией. Лошадь, напуганная фейерверком под копытами, взвилась на дыбы и бросилась через строй атакующих, разнося их ряды. Еще несколько вир, и маг на земле затих. Его тело застыло в неестественной позе с горкой пепла вместо рук. Эллен слишком поздно поняла, что ее желание спасти наставника стоило жизни человека. И ведь это был не первый раз, когда она убивала кого-то. Но в прошлые разы мишенью ее атак были обращенные, те, кто уже перестал быть людьми. Теперь же список жертв пополнился настоящей, живой душой. Впрочем, эта душа была сгнившей, Задолго до того, как огненное ядро оборвало ее существование. В глубине своего разгоряченного сознания Эллен не могла найти ни капли сожаления к ней. «Держись за меня! Мы выберемся отсюда!» — крикнула она, оборачиваясь к колдуну. В ее голосе была надежда, но эта надежда легко разбилась, когда девушка присмотрелась к человеку, которого спасла. Это был не Юлий. Она обозналась. Сердце сжалось в невыносимой горечи, а глаза невольно метнулись в сторону мечущейся толпы. К несчастью, искать настоящего Юля среди беженцев было некогда. Пламенное ядро пронеслось в опасной близости от плеча. Элен пригнулась и поглядела туда, откуда стреляли. Три мага бежали к ней. Они жаждали мести за своего павшего товарища. Посохи кружились в воздухе, создавая вихри пылающей энергии. Кровавый хаос застыл в безмолвии, обратился в короткие вспышки между ударами сердца. Элин коснулась навершия клинка и отпустила Дегриль в свободный полет. Мгновение, и он стрелой полетел вперед, став незримым в своем смертоносном полете. Вместе с этим Эллин вызвала пламя. Управлять двумя стихиями одновременно было сродни пытке. Сознание раскалывалось, напряжение било током в висках. но она была готова заплатить эту цену ради спасения. Клинок нашел узкую щель во вражеской броне и пронзил ее с такой силой, что сталь забрала-дрогнула, а тело мага, потеряв равновесие, рухнуло назад. Второй заклинатель обернулся на крик сослуживца и упустил момент, когда языки огня обвили его посох. От неожиданности он выронил его, не осознавая, что тем самым подписал себе смертный приговор. Теперь Элен могла легко расправиться с обезоруженным, но ее планы оборвал третий заклинатель. Его незримое копье, сотканное из ледяного ветра, с сокрушительной силой ударило девушку в живот. Поток энергии был так силен, что ее протащило спиной по гравию. Не успела она прервать полет, как светящиеся змеи обвили конечности и потянули в разные стороны, намереваясь разорвать на куски. Сухожилия затрещали, будто старые канаты. Вены вспыхнули адской болью. В глазах потемнело. Мир сузился до маленького колеблющегося круга света, а сознание едва удержалось за пределом обморока. Крик боли, вырвавшийся из горла, достиг своего апогея. И в этот же миг все резко закончилось. Светящиеся змеи рассеялись, и Элен тяжело упала на землю. Пытаясь вернуть себе ощущение реальности, она прижала руки к груди. Грудь разрывалась от судорожного дыхания. Горечь подступающей тошноты перекатывалась во рту. Сквозь пелену боли она подняла голову и увидела, как, загораживая поток вражеской энергии, перед ней встал Боримос Парье. Его фигура, освещенная красным пожарищем, возвышалось, как изваяние древнего божества, сошедшего на землю, чтобы вершить праведный суд. В руках блистал посох, тот самый, что принадлежал магу-наезднику. Огонь, струящийся от него, напоминал блеск звезд в безлунной ночи. «Никто не смеет обижать моих лекарей!» громовым голосом провозгласил он, и белое пламя, сотканное из сотен мельчайших алмазов, сорвалось с его ладони. Боримус оказался магом земли, редчайший дар в рядах призывателей. Магический всплеск разрезал пространство высокой стеной, стремительной и неумолимой. Враг попытался создать щит, чтобы оградиться от удара. Но что мог сделать его призыв против силы чистых алмазов? Белые искры... Сверкая, разорвали ветровой барьер, словно он был иллюзией. Каменная стрела врезалась в броню, расплавила ее и превратила мага в живое изваяние. Он даже вскрикнуть не успел. Так и умер, задохнувшись в камне. «Боримос!» — простонала элен Ее голос, слабый и дрожащий, был полон благодарности. Лекарь отозвал заклинание и наклонился к ней, помогая подняться. Из его груди все еще торчал острый кол, конец которого выходил из спины. Ладони были мокрыми от крови. «Госпожа Джейн», — сказал он, и теперь Эллен ясно слышала, как тяжело ему давались слова. «Я отправил твоего старика к тропе наложниц. Его здесь нет. И тебя здесь быть не должно. Ступай за ним. Бегом!» Сердце ухнуло и сжалось. Уйти? Бросить друга одного из израненного, истекающего кровью? Забудь обо мне, добавил великан, едва слышно заметив ее колебание. Юлию нужна твоя помощь больше, чем мне. Эллин хотела возразить, крикнуть, что не уйдет без него, но слова застряли в горле невысказанные. Грудь сковала тяжесть, а ноги, вопреки собственной воле, развернули ее и потащили к полуразрушенному хлеву. Однако она так и не дошла до него. Путь к спасению преградил вороной конь. Он стоял неподвижно, словно вырезанный из ночи. Его горящие глаза всецело сосредоточились на колдуньи. Копыта выбили искры из земли, скакун рванул вперед. Эллен до последнего надеялась, что он пронесется мимо, Но когда между ними осталось меньше сары и стало ясно, что поворачивать наездник не собирается, колдунья вынужденно прыгнула в сторону. Грудь обожгло от удара о землю, дыхание сбилось. Поднимая клубы пепла, конь проскакал в симе от ее ног, едва не задев копытами, и, резко вздыбившись, остановился неподалеку от Боримуса. На спине скакуна, словно изваянная из стали, горделиво выпрямилась фигура. В свете пламени ее очертания казались еще более резкими, почти нечеловеческими. В руках поблескивал посох. «Капитан Иготир!» — крикнул лекарь, узнав всадника. «Я, Боремос Спарье, правая рука ведрикошественна, именем мудрых заклинаю вас остановить это безумие. Прикажите магам сложить оружие, отпустите беженцев и раненых, «Вы на святой земле!» «Все, кто здесь укрылся, находятся под защитой Гомона и Всевышнего!» «Не тебе, жалкий червь, поучать меня Всевышним Законом!» Сурово перебил Эготир и снял с головы шлем. Его яростный взгляд метнулся к телам магов на земле. «Священная кровь была пролита! Три совершенных создания мертвы, убиты!» «И кем? Трусливым изгнанником?» Лицо Боримуса потемнело, брови сошлись на переносице, но он промолчал. Эготир же, спрыгнув с коня, двинулся вперед не спеша и с достоинством выставив перед собой посох. Каждое его движение сопровождало речь из Святого Писания. «Так учит нас Гомон, его закон, который был дарован магом, чтобы спасти мир от хаоса и разорения. Заповедь первая. Не убивай, не проливай чужой крови, ибо жизнь — это священный дар, и никто не вправе отнимать ее без причины. Заповедь вторая. Не носи оружие без благословения богов. Заповедь четвертая. Не причиняй зла единокровным. «Заповедь десятая. Не вступай в союз с силами, что противятся мудрым, дабы не нарушать равновесие мира. За нарушение всех этих законов ты, сын убийцы, приговариваешься к смертной казни». За торжественной оболочкой пустых слов прятался цинизм. Терпение элен лопнуло. Гнев, кипящий в груди, прорвался наружу, и она, сжав кулаки, вернулась к другу. Голос, полный решимости и отчаяния, прорезал воздух, как острый клинок. «Это не он убил ваших солдат! Это я! Я нарушила заповеди, капитан Эготир!» «Не надо выгораживать меня, Элин. Замолчи!» Крик Боримуса был подобен удару хлыста. Он грубо оттолкнул ее назад. «Да, ты прав, Ферди!» Сегодня я нарушил Всевышний закон, но не потому, что хотел этого, а потому, что мне не оставили выбора. Это мой лазарет, мои люди. Никто не имеет права лишать их жизни, пока я стою на посту. И Гомен мне свидетель, я не отступлю. Если твои солдаты сейчас же не уйдут отсюда, то клянусь, я убью еще кого-нибудь». Эготир усмехнулся, и этот звук, холодный и глумливый, резанул по сердцу Элен, как осколок льда. Она заметила, как неестественно почернел наконечник его посоха, наращивающий мощное заклинание. «Ах, Боримос!» — протянул Макс насмешливой смешливой интонации, словно обращался к расшалившемуся ребенку. «Я помню тебя еще со школьной скамьи. Все это театральное позерство». Жалкие оправдания. Ты пытаешься обелить свои грехи, называя себя жертвой? Как трогательно. Хочешь стать героем в глазах этой черни? Ну да, конечно. Для них ты уже герой. Но для меня ты всегда останешься ничем. Отбросом. Сыном изменника, который предал свой долг заклинателя ради слабаков. Сломанный меч — бесполезный инструмент в руках тех, кого ты так рьяно защищаешь. И знаешь, что самое забавное? Твоя смерть ничего для них не изменит. Ты умрешь здесь, и твоя память сгорит вместе с этим местом. Ни один из тех, кого ты пытался спасти, не вспомнит твоего имени. Ты был никто и останешься никем. «Ты так ничего и не понял, Ферди», — сказал великан, делая шаг назад и тем самым освобождая место для маневра. «Я не хочу быть героем, никогда не стремился им быть. И знаешь, мне достаточно будет того, если сегодня моей рукой будет спасена хотя бы одна жизнь». «Ну давай посмотрим, на что ты готов пойти, чтобы спасти ее, улыбнулся капитан. Тонкие линии прорезали густую тьму. Два посоха выстрелили одновременно. Лучи, ослепительно яркие, устремились навстречу друг другу, словно кометы. Когда они столкнулись, мир содрогнулся. Вспышка озарила все вокруг мертвенно-белым светом, заставив людей, магов, солдат и беженцев застыть в ужасе. Вопли и шум боя мгновенно стихли, уступив место гробовой тишине. Воздух завибрировал от напряжения, и, казалось, сама ткань реальности дала трещину. Элен инстинктивно прикрыла лицо руками, но ослепительные сгустки энергии все равно прожигали глаза. А потом вспышка угасла, и тишина потемнела. Боремус шагнул вперед, его лицо исказилось от напряжения. С громовым ударом он обрушил посох на землю, и под ногами Эготира взметнулись каменные глыбы, похожие на копья. Столь мощное заклинание убило бы любого начинающего призывателя. Даже Эллен бы не спаслась, окажись она на месте противника. Но Эготир был не просто магом. Он заслужил свой титул капитана, второго по силе призывателя, в куда более страшных битвах. Взмахнув посохом, Макс создал вокруг себя огненный барьер. Каменные глыбы, коснувшись его, раскалились до бела, треснули и осыпались прахом. Затем эгатир, не дав противнику передышки, направил на него поток раскаленных ядер. Но Боримос тоже был не промах. Он снова ударил посохом о землю, и перед ним выросла каменная стена. Пламя уткнулось в нее и дальше не прошло. Кто-то из капитанской гвардии попытался подло ударить лекаря в спину, чтобы сбросить его щит, но и грозным рыком остановил его. «Это моя дуэль, никому не вмешиваться!» Магические языки сгустились вокруг капитана, закручиваясь в огромного пылающего дракона. Изрыгая лаву, дракон ринулся на Боремоса. Но из земли навстречу ему вырвались алмазные лезвия. Они вонзились в тело магического создания, и оно взорвалось оглушительным фейерверком. Осколки вулканического стекла осыпали поле битвы. Напряжение в воздухе достигло своего апогея. Оба мага собрали последние силы на решающий удар. Никто из людей вокруг больше не двигался, никто не пытался вмешаться. Все стояли замерев, наблюдая за исходом. Потоки огня и камня столкнулись с такой мощью, что небо разверзлось. Когда вспышка угасла, оба противника остались стоять. Однако через виру Боремус пошатнулся и упал на колено. Его посох треснул и рассыпался на осколки. Эготир, дрожа от усталости, шагнул вперед. Его лицо, искаженное триумфом, выглядело пугающе. Побледневшие губы и тени под глазами выдавали, что эта победа стоила ему огромных усилий. Для человека, тридцать лет якшавшегося с ануранами, «Ты продержался похвально долго», — холодно сказал он, направляя посох в грудь Боримуса. «Но пора с тобой кончать». «Нет!» — вскрикнула элен, кидаясь к другу на помощь, однако ударная волна отбросила ее назад. Густая тьма залила глаза. Когда же зрение вернулось, колдунья вновь увидела Боримуса. Он сидел перед эготиром, Его могучие руки безвольно свисали вдоль тела. Алые круги расползались по рубахе, пробиваясь сквозь ткань. В его животе зловещим светом догорающего лазарета мерцали три сквозных отверстия, точно осколки треснувшего Мариона. Боримус покачнулся, но не упал. Его фигура осталась выпрямленной в своем последнем усилии. Повернув голову, он взглянул на Элен. Глаза, еще полные жизни и решимости, встретились с ее полным ужасов взглядом. Губы беззвучно прошептали «Беги!», а потом тело, лишившись последней опоры, осыпалось на земь белым пеплом, который тут же подхватил ночной ветер и разметал по саду.